Глава сорок восьмая. Ночью, уже лежа в постели, Настя Бежецкая прижалась к Артему. Он обнял ее, и она поудобнее устроилась в его объятиях. «Мы так редко видимся в последнее время», — сказал Артем. «Почему бы тебе не устроить себе выходной? Я бы с радостью, но сейчас у меня просто нет на это времени. Сам видишь, что творится вокруг». «Вижу», — кивнул Артем, — «и мне это не нравится». Настя знала, что он говорит правду. «Правду». Она стала замечать, что в последнее время Артём часто хмурится, когда она рассказывает ему о неурядицах Тауэра, и она понимала его недовольство. Настя даже не могла вспомнить, когда они в последний раз проводили вместе весь день. Они виделись лишь утром и вечером, когда она приходила к нему, буквально валясь с ног от усталости. Артём пока хранил всё в себе, но это не будет продолжаться вечно. Очень скоро он начнёт высказывать ей своё недовольство в открытую. Ну хорошо, подумау сказала Настя. Давай завтра я останусь с тобой. Замечательно, мгновенно оживился Артём. Я тоже возьму отгул. Сходим в кино, затем съездим на природу. Но утром Насте позвонил Денис Логинов. На стройплощадке отеля опять что-то случилось, сообщил он. Не съездишь? Я безвылазно застрял в мэрии с проектом нового досугового центра. Настя взглянула на лежащего рядом Артёма. Артём. Мне нужно ехать, тихо произнесла она. Ну, если нужно, разочарованно проговорил Артём. Настя хотела его поцеловать, но он быстро поднялся с постели и ушёл в ванную комнату. Настя медленно начала одеваться. Если так пойдёт и дальше, она уже не была уверена в том, что её свадьба вообще состоится. На стройплощадке отеля Tower Palace прораб Константин Левин вдрызг разругался с главным архитектором проекта Яковом Ригензоном. "Ухожу", гневно кричал Яков, размахивая руками. "Увольняюсь отсюда немедленно. Меня ничто не держит в этой разваливающейся компании, где мне приходится работать с настоящими недоумками. Стройте свой хрустальный дворец самостоятельно". Скэтертью дорого. "Вопил в ответ Левин: "Не велика потеря, уж мы тут не заплачем. В жизни не встречал таких клоунов". Настя бросилась между ними в тот момент, когда они уже были готовы вцепиться друг другу в глотке. "Что случилось?" воскликнула она. "Я просто не могу здесь оставаться!" выкрикнул Яков. "Меня здесь ни во что не ставят, над моими идеями смеются!" Вы только взгляните на его проект. Зэрал Левин размахивая измятым чертежом: "Разве можно в несущей стене делать столько окон?" "Можно", воскликнул Яков. "Конструкция здания выдержит и не такое". "Я думала, мы уже всё утвердили", попыталась вставить Настя. "В последний момент пришлось кое-что изменить. Мы не учли особенности ландшафта", уже спокойнее пояснил Левин. "И ничего нельзя сделать?" спросила Настя. Я не собираюсь ничего переделывать, крикнул архитектор. И вообще, перед кем я тут распинаюсь? Меня с руками оторвут в любой приличной фирме. Он вышел из вагончика и хлопнул дверью. Настя в ужасе посмотрела на Левина. И что нам теперь делать, Константин? Где я вам в такой короткий срок найду нового архитектора уровня Регензона? Ну и этот никуда не годится. Знали бы вы, какие дикие идеи он тут нам пытался впарить. И Светки на отце в отпуске, расстроилась Настя. Что мне теперь, отзывать его с отдыха? В это время в вагончик прораба вошёл Вадим Глинских. А вот и вы, добродушно воскликнул он. Я привёз обещанный мрамор, именно то, что вам нужно, решил заехать лично, чтобы вочию познакомиться с вашим проектом. Настя хмуро ему кивнула. Спасибо, Владимир Андреевич. Хоть одна приятная новость за сегодняшний день. У вас какие-то проблемы? поинтересовался Глинских. Только что уволился архитектор, а нового такого же класса нет, пояснила Настя. У вас никого нет на примете. Глинских задумался. Найти хорошего специалиста очень трудно. Все они работают в крупных строительных компаниях и не будут увольняться оттуда ради тауера. Может нанять кого-то временно, предложил Левин. На срок, пока не сдадим здание. Знаете, есть одна женщина, наконец сказал Гринских. Она отличный специалист и просто фонтанирует хорошими идеями, но с ней мало кто соглашается работать, поэтому в настоящий момент она, скорее всего, свободна. Кто она? спросила Настя. Её зовут Микаэла Латоева. Но хочу сразу вас предупредить, она очень необычная женщина. Эксцентричная, загадочная, не все могут с этим смириться. Повсюду ходит с плюшевым кроликом, зовёт его Акакий Степанович и постоянно с ним разговаривает. Со стороны всё это выглядит просто дико, но этот кролик иногда даёт ей по-настоящему дельные советы. Могу позвонить ей, если вам такое подходит. Левин посмотрел на него словно на умалишенного, но у Насти просто не имелось других вариантов. Мне нужно с ней пообщаться, сказала Бежецкая. А что до эксцентричности, меня и так окружает множество психов, она взглянула на Левина. Одним больше, одним меньше, разницы уже никакой. Владимир Глинских позвонил Микаэлю, и полчаса спустя она приехала на стройку. Настя увидела привлекательную женщину средних лет с волосами, выкрашенными в фиолетовый цвет. На ней был жёлтый пиджак, зелёная блузка и красная юбка. На ногах сидели лакированные чёрные сапожки. Микелла действительно держала в руке плюшевого кролика розового цвета и постоянно ему что-то на шёптала на ухо. "Ты только взгляни на это, а каки Степанович. Какая большая стройплощадка", говорила она. "Нинача «Не, не замахнулись на что-то великое. Тебе тоже интересно, что это будет?" "Здравствуйте, Микелла". Настя протянула ей руку. "Здравствуйте, юная хозяйка". Микело сунул ей лапку своего кролика. "Чем мы можем быть вам полезны?" Настя аккуратно пожала кролику лапу, стараясь при этом сохранить серьёзное выражение лица. "Мы, я и Акакий Степанович". "Ах да". Настя чувствовала себя полной дурой. "Здравствуйте, Акакий Степанович. Он тоже рад вас видеть". ответила за кроликами Каэлла. Это будет отель. Настя обвела вокруг руками. Как чудесно, восхитилась Микаэлла. Никогда ещё не строила отелей. Здесь в этих сооружениях что-то романтичное, что-то неуловимо загадочное. Множество судеб, множество жизней пересекаются именно в отелях. Моя любимая песня отель разбитых сердец. Настя Константиныч и Владимир недоуменно переглянулись. Это просто замечательно, быстро согласилась Настя, чтобы прервать поток её красноречия. Однако нам нужно закончить это строительство в кратчайшие сроки, а архитектор уволился. Вы могли бы приступить к работе в самое ближайшее время? Принять чужую эстафетную палочку на середине беговой дорожки? Что ж, давайте посмотрим, с чем нам предстоит иметь дело. Микела восглянула на представленные чертежи. Боже, Какой болван догадался понаделать в несущей стене столько окон, воскликнула она. А нам мне нравится, довольно улыбнулся Левин. Думаю, мы с ней сработаемся. Микеила одарил его очаровательной улыбкой. Не вижу никаких препятствий для нашего сотрудничества, сказала она. Только нам с окаким Степановичем нужно немного времени, чтобы повнимательнее тут всё осмотреть. Константин протянул ей руку. Пройдёмте, дорогая. Я всё здесь вам покажу. Он бережно взял Михайлу под локоть и увёл из будки. Полчаса спустя Настя подписала с Латоевой договор о найме на работу. Приехав в штаб-квартиру компании Tower, Настя поднялась в свой кабинет. Здесь её ждал Артём. На рабочем столе, очищенном от документов и чертежей, был накрыт настоящий обед с шампанским и фруктами. Что это? изумилась она. Только так я могу провести время со своей занятой невестой, улыбнулся Артём, сидящий в её кресле. Настя с улыбкой обняла его за шею и поцеловала.